Глава 14. Утром едва успела вывести козу пастись, а следом отправила рыцаря без перьев. Хвоста начал отрастать, а вот выдранное оперение появится только через пару дней. Портал дрогнул и открылся, впуская строителей. Они стали шустро заносить материалы, красивую ванну и раковину из меди. Ох, я ведь забыла пространство расширить метнулась в избу, добежала до верхнего этажа и замерла. А где же ее делать? Зашла в спальню. Наверное, будет удобнее здесь, не выходить же мне на лестницу. А если гости останутся? Так, пойду-ка лучше посоветуюсь, чтобы ошибок не наделать. — Как звать-то? — вышла на порог к ребятам. — Иван, — поклонился бригадир и следом еще четверо работников. — День добрый, хозяюшка. — Добрый, Иван. Пойдём, спросить тебя кое о чём хочу. Пока не начал. А вы, ребятушки, почините мне нужник. А то вчера беда случилась. женешок туда провалился. — Так крепко же делали. Дерево хорошее там положили. — Ну, он немного не в себе был. Буянил, — хмыкнула я. Не говорить же, что коза с петухом не одобрили очередного кандидата. — Идите, гляньте там. Махнул Иван ребятам, а сам пошел в избу. «Не знаю, как ванную сделать. Дверь куда ставить? Не соображу». Повела его наверх и открыла двери в спальню. «Ванная одна должна быть». Иван стал мять фуражку в руках. «А сколько?» «Ну, в господском доме. Всегда у каждого своя. Общей нет». «Это что ж, в гостевую надо еще одну? А, просто таз». Денег было не жалко, но теперь, когда я решила не торопиться с замужеством, нужна ли мне гостевая? Чужих в избе я не потерплю. — Это ваш дом, и только вам решать. Просто доношу до сведения, как бывает у других. — Так, давай тогда сразу две. Сперва мне. Я так понимаю, дверь нужно оставить в спальне. — Да, и это... «Домовому бы объяснить, что трубы в землю идут, на слив. Или он сам все убирать будет?» «Узнаю. Ты пока на улицу иди», — выпроводила его. «Что думаешь?» Как только Иван спустился и вышел из избы, я начала раздвигать пространство. В углу мелькнул Василий. «Нечего куру нашу трубами пугать. Будет опять голосить на весь лес. И так щекотку терпит, пока ты комнату делаешь». «Боится людей напугать!» «Как скажешь!» — согласилась я и, расширив пространство, создала две комнаты. Стена к стене с выходами в обе спальни. «А чего еще-то надо? Нужник сейчас один из мастеров делает. Тут тоже работы на пару дней, не более». «Дров!» — глянула на вернувшегося с тремя рабочими Ивана. «Лес рядом, быстро нарубим, а за пару дней все принесем». «Это хорошо. Завтракали?» — вдруг озаботилась я. «Не беспокойтесь, поели, благодаря вам», — заулыбались мне мужчины. «Тогда приступайте, у меня дел тоже хватает», — смутилась я и направилась в столовую. Василий уже недовольно бурчал, что каша стынет. После завтрака вернулась в кабинет. Надо закончить хотя бы со второй книгой. Расположившись за письменным столом, прочла ее до конца. Ничего более путного, чем притча, не обнаружилось, даже намека, а перечитывала с целью найти хоть маленькую зацепку. К обеду была уже пролистана половина третьей. «Не пора ли обедать?» «Уже можно!» — отозвался домовой с одной из полок. «На всех накрыл?» — уточнила я. «На всех!» Выходя из кабинета, заглянула в спальню. «Обед подан. Умыться можно в бочке на улице». Успела оглянуть взглядом проделанную работу. Неплохо. Стены выровнены, бревен не видать. Уже начали облицовывать красивым камнем. Отдала работягам рушник и пошла в светлицу. Знаю, Василий накрыл там, не желая пускать рабочих в столовую. Точно, вспомнила. Камин же хотела. Приятного аппетита, пожелали мы друг другу, приступая к еде. Еда была простая, но сытная. Хватило на всех. Мужики управились быстро и, уходя, поблагодарили. Только Иван подзадержался с чаем, уплетая пирог с капустой. Я бы еще камин установила, но вот думаю, получится ли. Эта хозяйка нелегко будет. Уже есть второй этаж. А надо делать щель между полом и потолком, в которую труба прокладывается. Но в чем заключается плюс? Прогреваться будут и верхние комнаты. Если саму трубу сделать более широкой, дым из камина пойдет медленнее, петляя по ней. Можно и в каждой спальне небольшие камины установить для отопления. Но сейчас так не делают. — Щель для трубы — не проблема. Не нужны в спальнях камины, — покачала головой. — Расширяй трубу. — Тогда надо докупить кирпича хорошего чугунину для вставок и раствора для скрепления. «Сколько?» — уточнила у него. «Думаю, пару сотен, не больше». «Согласна». «Вот и чудно. На этом с переделками можно заканчивать». Вечером, провожая работяг, отдала деньги бригадиру. Наверное, я действительно устала от всей этой суеты. Уже хотелось видеть результат. День выдался бестолковым. Нужных сведений я так и не нашла, а притча ни к чему не вела. Спать ложилась с тяжелым сердцем, словно камень на душе повис. И почему мне кажется, что я упускаю время? Утром все шло, словно по накатанной. Толпа мужиков в доме сразу приступила к камину. Мотивировали тем, что сделают его большим и глубоким, чтобы теплая стена захватила и ванны, и спальни. А пока работа кипела, мы с домовым занялись составлением списка запасов на зиму. — Набирать-то зачем? Я в любой момент могу пойти по лавкам, на рынок, — спросила я у Василия. — Запас карман не тянет. Сейчас еще по осени картохи закупим, капусты наквасим, грибов насолим, насушим. Вот где песня. — Будет тебе запас, как рабочие закончат, — согласилась с ним. — Он домовой, ему и решать. — И зима нас порадует. Болото замерзнет. Будет тихо. Василий довольно потер руки. — Так, с припасами закончили? — уточнила я, глядя на длинный список в руках. — Сейчас еще по кладовой пройдусь. Одежду на зиму надо глянуть. — Хорошо. Скажешь тогда, что там? Валенки мои, наверное, совсем в негодность пришли. Вспомнила старую стоптанную обувь. — Так я весной ими огневика подкормил. И тулупом, и завчиной тоже. — Чего? — удивленно остановилась на входе в погреб. — Ничего. Новое покупать пора. А ты все со старым не расстанешься. — буркнул домовой. — То есть мне еще и тулуп искать? — На кой он тебе? Ты ж теперь как барыня одеваешься. Шубу покупай, — съязвил Василий. — Ну ты! Слов порядочных не нашлось. Опять придется на заказ шить. Лучше стол накрой, обедать пора, умничает тон Добро хранить нужно, а изношенное зачем? Какая от него польза? И носить нельзя, и красоты ноль. Шла в светлицу, бурча себе под нос. С каких это пор жадный экономный домовой раскидывается моими вещами? Что еще он скормил духу? Когда добралась до комнаты, стол уже заполнился едой. Позвала мужиков. Умывшись, они как раз возвращались с улицы. «Сегодня и завтра доведем камин и доделаем стену, а заодно закончим ванные. Для второй будем закупать все необходимое? Или пусть пустая стоит?» Уточнил Иван. «Зачем мне пустая? Сразу все покупайте. Только попроще должна быть, что ли? Тогда завтра докупим то, что нужно, и через пару дней... Сможете любоваться результатом. «Достаточно?» — протянуло ему три сотни. «Вполне. А за работу?» «Тысячи за глаза хватит». «Как-то мало?» — удивилась я. «Мы вам и так должны за то, что выручили нас с Михаила. Да и новый заказ появился. Целый дом. А заодно по стройке к нему двор. На всю осень работы обеспечены». «Ого! Как хорошо!» «Они обманут?» — обеспокоилась я. «Предоплату дали. Пять тысяч. Мы долги все вернули. И этаж в доме сняли с пятью комнатами», — просиял Иван. «У вас и семьи есть?» «У меня — да. У двух парней — тоже. А остальные — холостые. Живут пока в одной комнате». «Пока будете честно работать, удача останется на вашей стороне. Никто не сможет навредить». «На то и дана моя защита», — сказала, провожая его из Светлицы. «За это навечно останемся благодарны и всегда к вам придем по первому зову». Бригадир поклонился мне. «По осени новой соломой крышу перекрыть бы, но это если время найдется». «Для вас, конечно, найдем», — заулыбался он мне. Вышла в сад, чтобы посидеть в беседке. Устроившись поудобнее, вздохнула. На столе появилась кружка кваса. Я отпила из нее, оглядывая преображающуюся растительность. Сад явно оживал. Старых деревьев совсем не осталось. Взамен им к небу тянули листья молодые, зеленые, а в тень яблони забралась коза, отдыхая. Петух сидел на ветке и важно чистил перышки на подрастающем хвосте. Яблоня цвела. Либо я ослепла, Либо на моих глазах происходило чудо. Не веря, даже встала, чтобы поближе рассмотреть диво. — Что же это творится у меня в саду, а, Маня? — глянула на козу. Но та молча лежала, прикрыв глаза. Снова посмотрела на петуха. На солнце остатки оперения горели, словно огонь. — Кого же ты мне напоминаешь? Я задумчиво потерла лоб. Протянув руку, потрогала отдельные перышки и с непониманием погладила несчастную птицу. Отмахнулась. Как-то слишком все запутано в последнее время. Пора приводить душу в равновесие, а то, выходит, сама себе семью деток наобещала. Думала, все сладко да гладко сложится. А нет, тут-то и конец сказки. Вечером мастера доделали камин и работы по нему в гостиной. Хоть и убрали за собой, но идеальным порядок нельзя было назвать. Пришлось наводить чистоту. А камин красивый получился. Большой, решетка чугунная, обложен камнем серым с белыми прожилками. Часть пола вокруг него тоже, чтобы выскочивший уголек деревянный пол не подпалил. Когда мы с домовым закончили убираться и отужинали, пошли париться в баню. Степан расстарался на славу, еще и веников заготовил разных, отходил меня ими, как следует. Пока я остывала после парной в предбаннике, меня посетила еще одна мысль. Вот только за ответом нужно было идти к Адель, а этого уж очень не хотелось. Но у нее самая большая ведьмовская библиотека, и она знает в ней каждую книгу.